Глава двадцать первая Чеглок ненавидел все, что имело отношение к островной империи. Ненавидел глухо, не подавая виду. Скрывать чувства он научился с измольства. Еще тогда, когда впервые осознал, что не такой, как все. и синие, черные и волосы, темно-карие глаза, загар, будто въевшийся в кожу. Все это отличало Чеглока от всех прочих детишек рыбацкого селения. Впрочем, тогда еще он звался Шунгирт или Чумазый Шун, как дразнили сверстники. И хорошо еще, если только дразнили. А Плеух и Тумаков в детские и отроческие годы ему пришлось испытать столько, что с лихвой хватило бы и на пятерых. Впрочем, сейчас, вспоминая прошедшее, Шунгирт невольно благодарил обозленных соседей. Всех тех, кто плевал ему вслед, сопровождая это выразительное действие не менее выразительным словечком. «Ублюдок». В юношеские годы он уже мог постоять за себя. Шун рос быстрым и бесстрашным, зная, что терять ему нечего. Никто не придет на помощь, никто не пожалеет. Но еще лучше, чем драться, шун умел прятаться, хитрить, сохранять невозмутимое выражение лица в самых мерзких ситуациях. Но что самое отвратительное, шун понимал обидчиков. Он и впрямь был не таким самым настоящим ублюдком. Больше всего в жизни Гирт. Мечтал, что когда-нибудь сплывет белая субмарина и и как тогда, много лет назад, еще до его рождения, сойдут на землю такие же черноголовые матросы. И он встретит их, заманит показным радушием, а потом всем до единого, не спеша, обстоятельно, перережет глотки. За первые девятнадцать лет своей жизни, за мать, которая жила в проголодь, питаясь объедками со стола родни, никто не брал его на работу даже самую грязную, за то, что слишком похож на мерзкую тварь островитянина. Само по себе несчастье, случившееся с его матерью в прибрежных селениях, было делом, увы, обычным. Сошедшие на берег головорезы имперцы насиловали всех женщин, подвернувшихся им под руку. И результат насилия тоже сказывался часто. Что попишешь, дело житейское. Но тех ненормальных, которые не пожелали избавиться от плода, или, родив, не выкинули его в море, повсеместно считались зачумленными, неприкасаемыми. В девятнадцать лет Шуна Гирта призвали в армию. Там все было плохо. Зато никому не было дела до цвета его волос и глаз. А вот умение прятаться, буквально сливаясь с камнями, часами сидеть затаившись и атаковать стремительно и холдокровно, не оставляя врагу ни малейшей надежды, пришлось очень кстати». Вот тогда-то гвардейский сержант Гирд впервые попался на глаза страннику. Его перевели в специальную группу, где обучали не только владению любым оружием, вождению автомобиля, рукопашному бою и языкам вероятного противника, но и пользованию диковинными спецсредствами, о существовании которых штаб-сержант Гирд прежде и представления не имел. Тогда-то он и получил оперативный позывной «Чеглок». В конторе никогда не пользовались именами. Окончание Великой Гражданской войны, казалось, развеяло честолюбивые мечты Гирта. Распоряжение странника звучало неутешительно. Натурализоваться в Белле, поступить матросом на одну из рыболовецких шхун и ждать дальнейших распоряжений. Но обсуждать приказы он не привык. Два года день за днем он выходил в море, отслеживая по возможности движения субмарин, пока однажды одна из них не всплыла совсем рядом и абордажная команда не дав рыбакам опомниться пошла на штурм боя по сути не было загрузив на борт улов головорезы ухмыляясь и весело комментируя каждый выстрел перебили всю команду кроме шуна уж больно он был похож на своего его доставили на подводную лодку где некий офицер предложил жизни более того щедрую награду в обмен на сотрудничество Шунгирт, или как его называли в вербовочном документе Чанча, рыбешка, с радостью дал согласие работать на разведку Островной империи. О да, конечно, ему есть за что отомстить соплеменникам. Спустя пару часов его в синяках и ссадинах, но живого, взяла на борт другая шхуна. Через некоторое время Шунгирт уже выходил в море на собственном утлом суденышке, передавая островитянам тщательно отфильтрованную странникам дезинформацию. С момента приезда в Беллу Питона, так по спискам отдела активного действия контрразведки, значился полковник Тот, прежним задачам прибавилось новое – наблюдать за младшим братом командующего как можно более плотно. И вот теперь новое задание с пометкой «Срочно» – «Вудмарк». Часовые у крыльца ратуши посторонились, сделаны равнодушным видом. Без документов им было понятно, что этот черноголовый в строгом костюме с надменным, чуть беззливым выражением лица — немалая шишка. А документы? К чему они охране? Там все равно не разбери, что написано. Не встречая преград, Чеглок дошел до кабинета мэра и, миновав секретаря, толкнул дверь. «Аривас!» — поздоровался Вудмарк, вот увидев на пороге типичного островитянина. «Правильнее говорить Аривос — уточнил Шунгирт. — Я вас приветствую, ваша светлость. — И я вас. Герцог настороженно смерил взглядом гостя. — С кем имею честь? — Не буду темнить. Я Чанча, сотрудник островной разведки. Как вы понимаете, мое руководство заинтересовано в максимально теплых и, конечно, искренних отношениях с администрацией Белла. Это позволит нам всем избежать недопонимания, а также избежать нежелательных моментов. Шунгирт... Сделал неопределенный жест рукой, точно отгоняя назойливую муху. Думаю, не стоит объяснять. Недопонимание. В голосе Вуда Марга слышалась досада. — Кстати, вы прекрасно говорите на нашем языке. — А также на хантийском и немного на языке горцев, — продолжил Чеглок. — Если вы не возражаете, если у вас нет иных кандидатур, которые устроили бы нас, — после некоторой паузы добавил человек в щегольском костюме, — я бы мог работать у вас переводчиком. Вудмарк рассматривал гостя, молча сжимая и разжимая кулаки. Нет, конечно, если вы возражаете, Шумгирт пустился в откровенный блев. Не возражаю. Герцог Беларин растянул губы в улыбке. Вот и замечательно. Тогда я хотел бы уточнить сегодняшнее расписание. Да, конечно. Вудмарк поднялся из-за стола и, скрестив на груди руки, подошел к новому сотруднику. Вечером в Беллу должны прибыть два захваченных моими людьми передвижных излучателя. Я хочу подарить этот трофей лично, его высокопревосходительству, циклон-адмиралу Лауто Хорошо. Переводчик достал автоматическое стело, щелкнул клавиши и начал делать записи в блокноте. Что-нибудь еще? Пока нет. Сотрудник островной разведки поглядел на герцога долгим испытующим взглядом. Быть может, вы хотите... Медленно проговорил он. «Предоставить его высокопревосходительству высший командный состав вашей армии, как это принято между союзниками?» «Проклятие!» — глядя на Черноголового, думал Вудмарк. «Похоже, он знает куда больше, чем должен бы. Каким-то образом информация о назначенном на вечер совещании генералитета уже просочилась в островную разведку». И двух часов не прошло. Интересно, проболтался кто-то из тех, кто отправился в форты за их превосходительством, или же островитянам все же удалось перехватить мой разговор со старшим ТООТом? Нет. Не должны бы. Я говорил не более пятнадцати секунд, за такое время засечь не могли. Это радиопереговоры а они слушают от и до, а с телефоном это вряд ли. Что ж, отрицать очевидное бывает не только глупо, но и опасно. Я планирую завтра устроить представление командного состава и его высокопредсходительству. Сегодня мы пройдем совещание, а завтра буду счастлив воспользоваться. Герцог Беларин снова изобразил радушную улыбку. Вашими услугами. Но если его высокопредсходительству будет угодно... Увы, мне ничего не известно о планах командующего флотом, я лишь выполняю приказ своего начальства, склонил голову Чеглок. В котором часу намечается церемония передачи. Танки будут в Белли не раньше восьми часов пополудни. Хорошо. Именно тогда я прибуду. Можете не торопиться, — подумал Вудмарк и произнес. Конечно, буду ждать. Странник удовлетворенно откинулся в кресле и плотоядно ухмыльнулся. Айда да чеглок, ай да умница! Это же надо с такой наглостью лоб в лоб! Он включил по второму кругу запись прямой трансляции разговора самозванного герцога с агентом имперской разведки. Хорошо подвел к теме, чисто. И главное теперь, он может доложить заморскому руководству, что устроился переводчиком герцога и наверняка получит задание контролировать деятельность этого шустрого выскочки. Замечательное прикрытие. Значит, неизвестный, звонивший Тооту, был осведомлен о том, что основных участников заговора не будет в фортах. Действительно, момент очень выгодный. Солдаты и младшие офицеры повинуются своему командованию. Приказ есть приказ. Даже если нашлось бы несколько отчаянных голов, решивших протестовать, наверняка им пустили пулю в лоб. А вот если вместо старого приказа будет новый, вряд ли десятки тысяч метрополицев захотят выступить единым строем с островитянами а значит, с облегчением вернуться под старые знамена. Странник поднял трубку аппарата прямой связи с командующим. — Да, слушаю. Голос трубки был резким и неприязненным. — У меня есть информация по интересующему вас вопросу. — Приятно это слышать. Что за информация? — Сегодня вечером так называемый герцог собирает в Белле совещание высшего командного состава. Завтра намерен представить их всех циклон-адмиралу Лаутонису, Нису, командующим ударным флотом. Так что оборона линии фортов действительно будет обезглавлена. Это точно? Вот, послушайте. Рудольф Сикорский включил запись и поднес к динамику второй наушник. Это переговоры Вуды Марга с его переводчиком. — Как вам удалось их раздобыть? — Вы хотите знать слишком много. Я гарантирую, что запись достоверна. «Достоверно?» — после короткой паузы переспросил маршал. «Масаракш, что значит «достоверно»? Если вы не вздумали играть со мной в какую-то свою хитроумную игру...» «Это ваш герцог», — звонил мне несколько часов назад. «Это его голос». Часовые на стенах замка переполошились, было увидев на крыльце старого комендантского дома невесть откуда взявшихся автоматчиков. Но, узнав среди гостей статную фигуру Туота, вздохнули с облегчением, хотя удивляться не перестали. В крепостном дворе вовсю стрекотала швейная машинка. Юна, склонившись над белыми шелковыми полотнищами, самозабвенно нажала на педаль, сострачивая нечто на первый, да и на второй взгляд непонятное. От странного изделия народного промысла тянулись стропы, которые двое молодых солдатиков аккуратно укладывали в небольшой мешок. Услышав окрики часовых, Юна подняла глаза и радостно вскочила на ноги. «Атор, любимый, ты цел?» Она бросилась к мужу, забыв, что еще минуту назад командовала обороной замка. О том, что вокруг по-прежнему рушится мир. ат поймал ее на бегу, поднял, крепко прижал к себе, задыхаясь от счастья, растеряв все слова. «Госпожа Юна», — послышалось рядом, — «я тут, конечно, ничего, но, скажу по чести...» тоже рад вас тут видеть». Валграс? Откуда вы здесь?» «Как откуда?» «Из подземелья. И все эти парни тоже». «Ой, как чудесно, что вы наконец пришли», — торопливо заговорила Юна. «Нас здесь совсем мало, а держаться как-то надо. Вот изобретаем». Она указала на сшитое полотнища. «Что это?» — больше не скрывая удивления, спросил Атор. «Раньше это были парашюты для осветительных ракет». Пустилось в объяснение девушка, гордая результатами собственного труда. — Мы тут их немного переделали, и теперь это парашюты для гаубичных снарядов. — Зачем гаубичным снарядам парашюты? — удивленно замотал головой тот. — Ну как ты не понимаешь, Атер? — Юнас за руку потянула мужа к своему рабочему месту. — У нас гаубичных снарядов много, целый склад, а гаубиц не одной. — Это я заметил. Так вот, профессор Кон. Предложил запускать эти снаряды из баллисты. Самоходные баллисты? Откуда здесь самоходная баллиста? Да нет, обычные баллисты. Их в музее пять штук стоит. Корабли сейчас в бухту входят. Будут совсем близко, под нами. Вот мы и решили, что к снарядам можно крепить парашют и выбрасывать их на корабли с помощью баллист. Вот здесь на парашюте кольцо. К нему от баллисты крепится... Юна огляделась, точно ища помощи. Как это называется? Стропа. Вот когда она заканчивается, парашют выдергивается, и снаряд падает ударником вниз. Представляешь, когда стемнеет, мы сможем начать обстрел. Откуда стреляют — непонятно. Грохота, выстрелов нет. И вдруг бах, — бах-бах-бабах! Мы уже восемь парашютов таких сделали, — похвасталась Юна. Если повезет, можем корабль потопить. — Нет, серьезный корабль восьмью и даже парой десятков таких снарядов не потопить, — покачал головой тот. А идея хорошая. Это все Моцата придумал. Позвольте отрекомендоваться, господин полковник. Рядом с юной образовался немолодой офицер в мундире военного инженера второго ранга. Он прихрамывал и тяжело опирался на трость. Заместитель командира бригады Приморской стражи по технической части, военный инженер второго ранга Моцата. Глаза от Тайра блеснули. Вы что же, действительно настоящий военный инженер? Так точно. Из кадровых Выпускник Академии, артиллерийские системы и ракетная техника. Сюда направлено излечение после ранения, во время испытания сверхдальнобойной пушки, хотя ранение, как сами видите, неизлечимо». Он постучал себя по штанине, и та ответила глухим металлическим звуком. «Зачислен в штат бригады». Оттайр глянул на Вала Грасса. «Военный инженер-артиллерист. Вот так удача».